73. Ханна холман приехала на паромный терминал заранее. До прибытия парома оставалось ещё 40 минут. Плоховато рассчитала. Ну да ладно, лучше, чем опоздать. Было бы так глупо и некрасиво. Бедный Людвиг сидел бы тут совсем один, в чужом месте, далеко от города. Да, правильно, она приехала пораньше. Ханна припарковала велосипед у специальной стойки сзади здания, обошла его и села на лавочку. Если честно, на паромный терминал это строение, похоже, не было. Оно напоминало ей четыре горчично-жёлтых жилых дома, стоявших вплотную друг к другу. Наверняка такой внешний вид объяснялся наличием здесь музея, расположенного на втором этаже. Музея побережья Трён-де-Лага. И всё же Ханне всегда казалось, что терминал должен был выглядеть посимпатичнее. Было бы здорово иметь современную пристань со стеклянным зданием и надписью типа «Добро пожаловать на хитру». Может, пойти в музей? Нет, она бросил эту мысль. Выставка морских артефактов. Не так он себе представлял их встречу, наверное. «Итак, здесь первопроходцы начали использовать...» ах нет, он точно решит, что это ерунда. А вдруг нет? Он же не такой, Людвиг. Это глупо, а это не глупо, и всё такое. Он казался очень зрелым, не как парни с острова его возраста. Те совсем другие. Хватит, Ханна, просто друзья». От переживаний крутила живот. Скоро он уже там. Она посмотрела на часы. Оставалось ещё тридцать минут. К счастью, она захватила книгу. Она подвинулась в тени и попыталась читать. Ай, нет, слишком волнительно. Пришлось сразу отложить книгу. К терминалу начали приходить люди. Большинство из них Ханна знала. Тех, кто сдавали домики на берегу, приехали встречать туристов. Один из встречающих сидел и курил в машине со включённой музыкой и работающим холостую двигателем, отчего Ханна быстро взбесилась. Он что, не понимает, что творится с окружающей средой? Сидит там и загрязняет её выбросами. Она уже хотела пойти к нему и сказать об этом, но, к счастью, он сам выключил двигатель и, выйдя из машины, пошёл в кафе. Она заглянула в открывшуюся дверь. Хм, подойдёт. Они смогут посидеть тут. Выбор невелик, но кое-что есть. Может, лепёшка или лимонад. Она взяла деньги на случай, если у него не окажется. Я угощаю. Так у них хотя бы будет чем заняться. Ну, если станет неловко. Ведь такое вполне возможно, правда? После знакомства в интернете. Ханна не раз слышала печальные истории о знакомствах онлайн, когда на очную встречу приходил совершенно другой человек, а не тот, что на фотографии в интернете. Ханна почувствовала ком в горле. «А что, если... Если он окажется совсем не таким, как в интернете? Господи, нет! Как ей вообще в голову могло такое прийти? Конечно, он будет самим собой». Она же та, за кого себя выдавала. Неважно, будет он стесняться или нет, или если он выглядит не таким красивым, как на своей фотографии. Они же ведь стали общаться из-за внутреннего содержания, да? А всё остальное не имеет значения. Осталось десять минут. Группа ожидающих зашевелилась, и вдалеке Ханна вдруг увидела бело-бирюзовый паром. «О нет! Как страшно!» Ей резко захотелось пописать, просто невыносимо. Она вбежала в кафе и, сев на унитаз, она нетерпеливо барабанила рукой по раковине, пока заканчивала своё дело. Быстро посмотрела в зеркало, пока мыла руки. «Привет, Людвиг, рада тебя видеть. Привет, онлайн-друг». «Нет, уж точно не последняя фраза». Ханна подставила рот под струю и немного попила. Последний взгляд в зеркало, широкая улыбка. «Привет, привет! Добро пожаловать на Хитру!» Она вышла как раз в тот момент, когда паром причалил. «Окей!» — встала у лавки и улыбнулась. На борту оказалось немного пассажиров. В основном туристы. Пожилая японская пара, аккуратно ступавшая по трапу, они огляделись вокруг, и их забрал водитель. Ещё маленькая группа. Откуда они, Ханна не смогла догадаться. Смех улыбки. Их увёз другой водитель. Больше никого не было. Ханна посмотрела на борт. Вдруг там кто-то ещё стоял. Нет. Судя по всему, высадка окончена. Те, кто собрались плыть, подняли сумки с причала и начали заходить на палубу. Паром загудел, мотор включился, и судно медленно поплыло, удаляясь в море. Он что, не приехал? У Ханны внутри все похолодело. Она села на лавку, огляделась вокруг. Может, она их пропустила, моргнула и не заметила? Но нет. Вокруг тишина, все уехали. Ханна сидела на лавке и грустно смотрела на воду влажными глазами. На мгновение она представила, как паром разворачивается и возвращается. «Ой, кажется, мы забыли высадить несколько пассажиров. Они не знали, где им выходить». Она посмотрела на телефон, но у неё даже номера его не было, они не обменялись. Ханна, посидев на лавке ещё десять минут, встала и пошла к велосипеду открепила его от стойки и собиралась уже сесть на сиденье. А это ещё что такое? Задняя шина спустила полностью. Она что, проколола её? Вот говно. Она почувствовала, как сейчас польются слёзы. Нет-нет, только не это. Не плакать. Ханна выпрямилась, крепко вцепилась в руль и покатила дурацкий велосипед вверх по дороге. Далеко она не ушла, только до парковки, как вдруг услышала за спиной сигнал машины. Ханна обернулась, водитель помахал ей рукой. «Кто это?» Он вышел, и она увидела. «Фабиан? Что он тут делает?» «Привет, Ханна. Что случилось?» Психолог подошёл к ней, обеспокоенно посмотрел на спущенное колесо и на дорогу. «Бедняжка». Ты проколола колесо? Теперь уже было сложно удержать слёзы. Что-то случилось? Ты расстроена? Ханна быстро кивнула и посмотрела вниз. «Ну, — Дружочек! — Фабиан аккуратно её приобнял. — Дурацкий велосипед! — шмыгнула носом Ханна и вытерла глаза рукой. — Бедная девочка! Да ещё в самом низу дороги! «Нет, знаешь что, пойдём со мной». «Что?» Он обошёл машину и открыл багажник. «Кидай его сюда, я отвезу тебя домой». «Или нет, есть идея получше, у меня дома есть инструменты. Пойдем ко мне, я его починю». «Ну, бывает же, что так не везёт. Я помогу тебе, поехали». Фабиан улыбнулся и кивнул на багажник. «Вы уверены?» — осторожно спросила Ханна. «У вас ведь наверняка полно других дел». «Нет-нет», — сказал Фабиан, — «сегодня у меня нет пациентов. Времени не вагон. Поехали, дружочек». «Ладно», — улыбнулась Ханна и подкатила велосипед к машине. «Большое спасибо», — произнесла она, когда села на сиденье. В салоне приятно пахло. «Чинить его совсем не обязательно. Просто высадите меня у дома». «Мне не сложно «Я же живу тут рядом. Мы сделаем это очень быстро. Хочешь пить? У меня тут есть холодное кола». Фабиан улыбнулся. «Нет, спасибо», — ответила Ханна, когда он повернул ключ зажигания и завёл машину.